Глава 126. Земли Ладу. Верхняя Барбаджа. Старик с трудом подвинулся, чтобы лечь на спину. «Конечно, я знал», — прошипел он через несколько секунд. «Настоящая жертва была не Микели, а моя», — сказал Бастьяну, все еще не веря в это. Бенинью почти незаметно кивнул. Во времена Великого Голода недостаточно принести в жертву одну из наших женщин. Богини этого мало. Когда томится земля и не может отдохнуть небо, тогда проводник душ должен отказаться от самого дорогого, что у него есть на свете, чтобы богиня сочла его достойным своего прощения. Значит. Ты пожертвовал моим отцом. Его убила не болезнь, а ты. Слезы струились по щекам старика, исчезая двумя ручьями в изгибах, образованных морщинами, которые изрыли его лицо. Я сделал это, чтобы спасти тебя, твоих братьев, всех, ладу и людей, живущих в этих горах. Мы — хранители богини. Жертвовать собой на благо общества — наша судьба. Так было испокон веков. Бастьяну поднялся во весь свой циклопический рост. «Убив сына, я получил другого — тебя!» — прошептал старик. Внук наклонился и обхватил руками его голову. Он не обращал внимания на запах смерти и поцеловал лицо, смачивая губы горькими слезами, вспоминая, как это было прекрасно, когда в детстве его держал дед-великан. Теперь роли поменялись. «Мне незачем тебя убивать», — пробормотал Бастьяну. «И тебе не нужно. Что касается отца, ты поступил правильно». «Мы все должны поблагодарить тебя за твой выбор». Бенинью вздохнул. Внук поцеловал его в лоб и отпустил. «Теперь моя очередь сделать то же самое», — сказал он. Старик изобразил улыбку на губах и понял, что, наконец, может умереть спокойно, без лишних мыслей. «Прощай, Маной, сказал Бастьяну, — в последний раз пожимая ему руку.